Уснули они почти на рассвете, но спустя полтора часа араба разбудил знакомый гулкий голос. Чуть вздрогнув бывший наемник открыл глаза и, глянувшись на спящую рядом жену, ответил. — Потише, мастер, пусть она еще немного поспит. — Если бы ты не был так слеп, то понял бы, что она не спит, а внимательно прислушивается к тебе, — проворчал хранитель, отключая ментальный канал. Удивленно прислушившись к дыханию сали, араб неожиданно понял, что старик был абсолютно прав. Она не спала, а едва он зашевелился, тут же открыла глаза. Заглянув в них, сообразил, что она так и не уснула. В ее больших серых глазах плескалась любовь вперемешку со страхом, но и то, и другое было связано с ним. Нежно поцеловав ее, он бесшумно поднялся и, проскользнув на кухню, принялся варить кофе. Салли, поднявшись следом за ним, вошла в крохотный камбуз и, молча отобрав у нее кофемолку, с улыбкой велела «Поди, разомнись, а я сварю». Выйдя на палубу, орав в быстром темпе, прогнал несколько комплексов разгревающих движений и, подумав, принялся за бой с тенью. Нанеся несколько резких движений завершив связку высоким прыжком, он мягко приземлился на палубу и, скорее почувствовав, чем услышав, что рядом кто-то есть, моментально развернулся, готовый к бою. Но это была Салли. Держа в каждой руке по кружке с кофе, она с неподдельным интересом наблюдала за его разминкой. убедившись что он заметил ее и больше ничего интересного не будет, она вышла на палубу и, подавая ему кружку с напитком, сказала, «Как только все эта бегатня закончится, я заставлю тебя научить меня всему этому». «Чему этому?» — не понял араб. «Драться так, как ты». «Разве вас не учили в спецшколе?» «Учили, но по сравнению с тем, что я видел в твоем исполнении, это все полная ерунда. Ты даже движешься по-другому, не так, как нас учили». Ну, с этим как раз все просто. По-настоящему я научился драться сам уже после службы, став наемником. Ради этой науки мне пришлось несколько месяцев прожить на одном из таких островов». «Зачем?» – с интересом спросила Салли. Один очень известный в определенных кругах мастер, отойдя от дел, поселился на маленьком острове. Слишком много людей доставало его просьбами поделиться знаниями. И он придумал своеобразный тест для желающих. Не всякий решится бросить все и искать мастер на диком острове, затерянном в море. Но тот, кто шел до конца и находил, был достоин для рассмотрения в качестве кандидата в ученики. Только кандидата удивилась Салли. Это было только начало. Потом он долго разговаривал с кандидатом, и если его ответы не удовлетворяли мастера, он отправлял кандидата обратно. И как тебе удалось его уговорить? Я пришел туда с оружием, но не стал обнажать его. Это был, пожалуй, самый главный критерий. Имея под рукой целый арсенал, я не стал угрожать, а просто объяснил, чего хочу. За день до этого у него побывал один парень. Сильный боец, но это не прибавило ему вежливости. Он тоже имел при себе оружие и сделал самую большую глупость в своей жизни. Попытался заставить мастера обучать его. В итоге рыбаки, которых он нанял, чтобы они привезли его на остров, увезли оттуда тело инвалида. Мастер предложил дать ему один урок, который тот должен был осмыслить. И он его преподал. «Сурово», — покачала головой Салли. «Сурово, но справедливо», — задумчиво отозвался араб. «Никто не заставлял этого дурака размахивать стволом и угрожать настоящему мастеру. Он взорвался. Выигрывая бои на рингах и татами, решил, что стал непобедимым. И это была его самая большая ошибка. Не бывает непобедимых воинов. Всегда найдется кто-то сильнее. Об этом никогда нельзя забывать». наверно ты прав», — после короткого раздумья ответила Салли. «Нам пора, девочка», — вздохнула ара подставляя кружку и поднимаясь в рубку. «Ты сегодня уйдешь?» — осторожно спросила Салли, поднимаясь следом за ним. «Не хочу, но должен», — грустно улыбнулся в ответ араб. «Это кто такое сказал, что ты должен?» — возмутилась Салли. «Тот, кто свел нас вместе, тот, кто вылечил тебя и сделал так, что у нас теперь есть сын, и, наконец, тот, кто называет себя кругом силы. Он зовет меня». «Странно. Вчера это чувство был не таким сильным», удивленно добавил араб, прислушиваясь к своим ощущениям. «Ты чувствуешь, как он зовет тебя?» спросила Салли. «Да. Это похоже на то, что ты чувствовал в прошлый раз», продолжил допытываться Салли. «Да, только сильнее и определеннее Теперь я точно знаю, кто и куда меня зовет», улыбнулся араб, ловко подгоняя катер к берегу. Привязав трос к стволу дерева, он вынес из каюты сына и, подав руку, помог жене перебраться на берег. Проведя ее знакомый тропой, он вышел на поляну и, оглядевшись, увидел хранителя на своем неизменном месте. Заметив старика, саль удивленно покачала головой и едва слышно спросила. «Он всю ночь тут сидел?» «Нет, девочка», — улыбнулся хранитель, одним движением поднимаясь на ноги. «Я спал в своей пещере, точнее пытался спать. Никогда не думал, что всего два человека могут устроить такой шум». «О чем это вы, мастер?» — спросил араб, подозрительно поглядывая на старика. — О ваших мыслях, — усмехнулся в ответ хранитель, — я давно уже знал, что ты думаешь громко, но она не просто громко думает, она орет. — В каком смысле? — спросила Салли заметно краснее. — В прямом. Похоже, в минуты близости ты не просто думаешь, а выбрасываешь свои мысли в пространство. От них даже закрыться невозможно. Не ожидал найти в тебе такую силу. — Только не говорите мне, что ее тоже призвали. Я не допущу, чтобы она влезла в эти игры, — решительно произнес араб. — Нет, она не призвана, — покачал головой хранитель. — Тут дело в другом. — И в чем же? — Я пока не знаю, но думаю, что к твоему возвращению я найду ответ. — Надеюсь, он не заставит меня озвереть, — проворчал араб, снимая пояс с оружием и отдавая его Салли. — Что я должен делать? — То же, что и в прошлый раз. Просто поднимись на камень и помни, что это твое испытание. Закрой свой разум, а круг сделает остальное. «Мастер, скажите, что он вернется?» – неожиданно попросила Салли, умоляющая, глядя на хранителя. «Это зависит только от него», – ответил старик неожиданно сурово. Забрав у жены ребенка, араб на несколько минут прижал его к себе, осторожно баюкая, и, поцеловав, отдал обратно. Прижимая к себе сына одной рукой, Салли обхватила шею мужа другой и сжала так, что араб невольно дернулся, напрягая мышцы. «Если ты решила задушить меня сама, то хотя бы делай это двумя руками», усмехнулся он, обнимая жену. «Только вернись, пожалуйста», прошептала Салли в ответ, не находя в себе сил отпустить его. «Вернусь. Обязательно вернусь», прошептал араб и, решительно отстранившись, шагнул к камню. Одним прыжком вскочив на ровную поверхность валуна, он развернулся и, сложив руки в ставшем уже привычном жесте, молча поклонился хранителю. Прижав сына к груди, Салли зажмурила глаза — и в ту же секунду поляна осветилась яркой вспышкой чистого белого пламени. «Храни тебя круг, брат», — услышала она голос хранителя, и, не выдержав напряжения, упала в обморок. Но этот раз он очнулся намного быстрее. Очевидно, помог совет хранителя. Запрыгивая на камень, араб сходу приставил себя в зеркальном скафандре, но от потери сознания это не спасло. Прислушавшись к себе, он понял, что голова почти не болит, а тело отлично реагирует на все команды. Осторожно приглядываясь к окружающему миру, араб медленно приоткрыл глаза и, убедившись, что рядом никого нет, сел. Осмотревшись, он чуть усмехнулся и тихо произнес «Опять джунгли, но хоть бы раз для разнообразия в город занесло». Неожиданно, словно в ответ на его слова, в соседних кустах раздалось басовитое рычание, и на поляну выбралось странное существо. около 170 сантиметров ростом, стоящий на двух ногах и сжимавший в руках простое копье. Все тело существа покрывало мягкая золотистая шерстка, только на поясе был повязан кожаный с виду ремень, от которого опускался короткий кожаный же передник, едва достигавший середины бедра. Лицо, а точнее мордочка существа, была кошачьей, а круглые, высоко посаженные уши больше напоминали уши леопарда или пумы. Сделав несколько шагов вперед, существо вскинуло копье и снова зарычало. Медленно, не делая резких движений, араб поднялся на ноги и, выставив перед собой открытые ладони, как можно более миролюбиво произнес — Спокойно, приятель, я тебе не враг. Давай для начала попробуем поговорить. Но то ли существо предпочитало общаться с мертвыми незнакомцами, то ли день был не его, но вместо ответа кот снова что-то рыкнул и попытался ткнуть араба копьем. Едва избежав удара, араб быстро прикинул расклад возможного боя и, чуть сместившись, приготовился к драке. Убедившись, что просто так этого безволосого не взять, кот рассерженно зашипел и сделал еще одну попытку. На этот раз араб не стал раздумывать и миндальничать, а просто перехватив копье, ловко закрутил его вместе с руками агрессора. Как он и ожидал, кот не собирался выпускать оружие из рук, цепившись в древко со всей силы. Заведя обратный конец копья за ногу противника, араб резко присел и одним резким движением отправил кота обратно в кусты, из которых тот вылез. В итоге оружие осталось у него, а противник с обижным урчанием попытался выбраться обратно на прогалину. Быстро развернув копье наконечником к противнику, араб сделал шаг к обижному коту, но в ту же секунду удивленно замер на месте. Из-за всех стволов, кустов и даже с деревьев на него мрачно уставились сразу десятки кошачьих физиономий. Мысленно усмехнувшись, араб решительно вонзил копье наконечником в землю и, уперев ладони в пояс, громко сказал, «Ну, почему всегда нужно драться? Неужели нельзя просто поговорить?» В ответ на его тираду из толпы котов вышел здоровенный матерый кот и, медленно приблизившись, насторожно заглянул арабу в глаза. Взглянув в эти вертикальные зеленые зрачки, араб неожиданно понял, что кот пытается настроиться на ментальный контакт. «Стая котов-эмпатов. Только этого не хватало», — мелькнула мысль у араба. Чувствуя, что кот старательно стучится в его сознание, араб чуть приоткрыл свой мозг, стараясь не пропустить мысли кота слишком глубоко. Неожиданно настороженная физиономия с оборванными ушами словно раскололась надвое. Удивленно глазевший на это зрелище араб понял, что кот улыбается, демонстрируя ему внушительный набор клыков. Не зная, как поступить, араб, недолго думая, выдал ему одну из своих самых обаятельных улыбок. Среди насторожно молчавших котов пробежала тихая волна урчания, порыкивания и мурлыкания. «Похоже, пускать меня на мясо они передумали», — подумал араб и тут же получил ясный ментальный ответ. «Мы не едим себе подобных». «Ты понимаешь меня?» — вступил в мысленный диалог араб, удивленный до полного обалдения. «Конечно, ведь ты мыслишь вполне понятными словами». «А язык не унимался, араб. Я же думаю, на своем языке». И «Это несложно. Просто я запомнил символы твоего мира и понял, что они очень похожи на наши, в основной своей массе. Но это не важно. Скажи, откуда ты и как тебя зовут?» «Ну, если ты можешь прочесть символы в моей голове, то ты наверняка видишь, что мой мир сильно отличается от вашего». Начал заходить издалека араб, но этот код оказался не так-то прост. «Я уже понял, что ты жил очень далеко отсюда. Меня интересует, как ты здесь оказался и зачем пришел. Ты хочешь служить улом?» «Кому?» – не понял араб. «Прости, но я действительно оказался очень далеко от дома и пытаюсь понять, что здесь происходит и что мне нужно сделать, чтобы попасть обратно. Я не знаю, кто такие улы, я даже не знаю, как называется твой народ. Поэтому давай начнем с самого начала». «Ты спрашиваешь, как называется мой народ?» да мы мирры, свободные охотники мое имя горг а теперь скажи как зовут тебя дома меня называли араб ар -раб, честно попытался произнести горг может ар тебе будет произносить проще задумчиво спросил бывший наемник вспомнив прошлое свое путешествие ар прорычал горк не так агрессивно но в общем правильно усмехнулся араб скажи горк вы всегда живете в лесу «А зачем тебе это знать?» – неожиданно насторожился кот. «Я же говорил, что это прислужник улов, хочет узнать, где мы живем, чтобы привести прозрачных к нашим домам», – вклинился в их разговор ушибленный арабом кот. И, окинув его долгим мрачным взглядом, араб молча поднялся на ноги и, шагнув к возмущенному коту, громко-мысленно произнес. «Твой вожак смотрит в мои мысли». «Я не знаю, кто такие эти твои улы, но если ты еще раз попытаешься назвать меня шпионом, попробуешь вот это». С этими словами он поднес свой жилистый кулак на носу молодого кота. Удивленно покосившись на это странное ручное сооружение, кот осторожно принюхался и, пожав плечами, ответил. «Тебе же сказали, что мы не едим себе подобных». «Ты издеваешься надо мной, котенок?» – прошипел араб, чувствуя, что начинает свирепеть. «Я тебе сейчас мозги вышибу». «Ар, не надо!» – вступился за своего подопечного Горг. «Он и в самом деле не понимает, что ты хотел сказать. Посмотри на наши руки!» С этими словами старый кот подошел к Арабу, вытягивая руки перед собой. Удивленно опустив глаза, Араб неожиданно понял, что именно показывает ему горк Кисти рук Мирров были четырехпалами. Большой палец у них отсутствовал, а вместо ногтей из кончиков пальцев выступали весьма внушительные когти. Выдвигались они точно так же, как это происходило у земных кошачьих. Только теперь араб понял, почему ему удалось так легко вырвать копье из рук нападавшего. Отсутствие большого пальца заметно уменьшало силу захвата. Сами пальцы тоже были короче человеческих. Ровно на одну фалангу. «Значит, вы деретесь только открытыми ладонями?» – задумчиво спросил араб. «Мы вообще редко деремся», – улыбнулся в ответ горк. «А разве ваши парни не ссорятся из-за девушек?» – осторожно спросил араб. «У нас все по-другому. Самки выбирают охотников сами и живут с ними столько, сколько захотят. Ну, а если они оба решат, что им обоим нужно что-то поменять, то просто расходятся и создают новые пары». «Не совсем понятно, но потом разберемся», – вздохнул в ответ араб. «Лучше расскажи, что это за улы и почему вы их так боитесь». «Давай продолжим этот разговор в другом месте», – неожиданно предложил Горг и, не дожидаясь ответа, зашагал в чащу. Удивленно пожав плечами, араб двинулся следом за вожаком с интересом рассматривая скользящих рядом с ним мирров. Они действительно не шли, а скользили, со свойственной всем кошачьим грацией и изяществом. Неожиданно араб понял, что, несмотря на шерсти и длинные хвосты, все члены племени были прекрасно сложены. Самцы отличались мощной мускулатурой и широкими плечами, а самки были удивительно женственны. Сделав такое неожиданное открытие, араб тут же скрыл свои мысли, представив себя в скафандре. Ему очень не хотелось, чтобы кто-то услышал его крамольные мысли. В ту же минуту, шедший впереди горка, остановился и, круто развернувшись, удивленно спросил, «Что ты сделал?» Увидев, что вожак разворачивается, араб быстро приоткрыл забрал из скафандра, чтобы слышать, что тот собирается сказать. Услышав вопрос, он даже немного растерялся. «Что ты имеешь в виду?» – осторожно спросил араб, удивленно глядя на горка. «Я все время слышал тебя, знал, что ты идешь следом за мной. Но вдруг ты что-то сделал и словно исчез. Я перестал тебя слышать. Что ты такое сделал?» «Я просто скрыл свои мысли. Совсем», – пояснил араб, не зная, как объяснить коту, что такое космический скафандр. «Может быть», – задумчиво протянул горка. Но тогда это очень странный способ скрывать мысли. Я даже сейчас чувствую, как мысли других словно соскальзывают в сторону. Ты не реагируешь на них. Все дело в том, что я только недавно научился пользоваться таким способом общения и еще плохо умею воспринимать сразу несколько собеседников, нехотя признался араб. Это был не самый удачный ход, но лгать в присутствии почти сотни прирожденных эмпатов араб не решился. Откровенно говоря, он и так чувствовал себя не в своей тарелке, Внезапно сообразив, в какую переделку попал. Ведь любой из этих очеловеченных котов был намного опытнее и ловче в деле общения при помощи телепатии. «Недавно?» – удивленно переспросил Горг. «Разве вы не рождаетесь с этой способностью?» «Нет, подобные умения в моем мире редкость». «Как же вы тогда общаетесь, если вам нужно сохранить тайну?» «Уходим в сторону говорим очень тихо», – усмехнулся араб, вспоминая, как часто ему приходилось пользоваться языком жестов. Удивленно покачав головой, вожак развернулся и решительно зашагал дальше. Понимая, что это только начало разговора, араб двинулся следом, стараясь не упускать из виду широкую золотистую спину, покрытую темным муаровым узором. Стараясь поспевать за вожаком, он внимательно осматривал всех шедших по соседству котов, стараясь определить, чем они отличаются как проще их различать. Все члены этого странного прайда были разных оттенков золотистого цвета, от ярко-медных до пронзительно-рыжих, но шкура каждого носила только свой индивидуальный узор. Это были тигровые полосы, леопардовые пятна просто кошачьи разводы. Почти все самцы носили отметины когтей и клыков. Уши старших котов были изрядно пожеваны и порваны, что навело араба на мысли довольно странной миролюбивости этих созданий. Так или иначе, но драки в Прайде были не редкостью. Догадка араба подтвердилась уже через несколько минут. Что-то не поделив, два молодых самца с яростными воплями вцепились друг дружки в физиономии. Как он и предполагал, дрались они как самые настоящие коты, вовсю орудуя когтями и клыками. По тропинке только шерсть летела. Вопли и рычания тоже хватало с избытком. Шедшие рядом с драчунами коты дружно шарахнулись в разные стороны, старательно обходя катавшихся по траве бойцов. Только Горг, бросив на них недовольный взгляд, яростно оскалился, но, махнув рукой, решительно зашагал дальше. Не сдержав любопытства, раб быстро догнал его и, поравнявшись, спросил. «Ты говорил, что ваши парни редко дерутся? Тогда как понимать это?» Недовольно скривившись, Горг нехотя ответил. «Все дело в проклятии древних». «В проклятии!» – удивленно переспросил араб. «Да, когда-то очень давно наши предки не умели пользоваться оружием и ходили на четырех лапах. Сам понимаешь, это было очень давно», – быстро добавил вожак, словно извиняясь. «Понимаю», – кивнул в ответ араб и, чтобы как-то поддержать беседу, добавил. «Мои предки тоже когда-то ходили на четырех лапах и не умели пользоваться оружием. Потребовалось очень много лет, чтобы они встали на две ноги и взяли в руки палку». «Правда?» – с заметным интересом спросил Горка и, дождавшись утвердительного кивка, глубокомысленно отметил. «Значит, между нашими видами много общего, и ты сможешь правильно понять меня». Так вот, в то время предки жили маленькими семьями, добывая пропитание только охотой. И если две семьи встречались, то начиналась драка. Победитель сгонял самцов из пришедшей семьи и забирал себе его самок и места охоты. Прошли годы, мы изменились, а молодые самцы продолжают впадать в ярость и устраивать драки. «Но почему тогда ты сказал, что вы не деретесь?» – удивился раб. «Мы не деремся за самок. Ты ведь об этом спросил?» «Я сказал это просто для примера, ведь я не знаю, из за чего именно вы можете подраться. А я подумал, что это у вас парни дерутся, показывая свою силу и добиваясь самки, ведь обычно спрашивают о том, что ближе». Растерянно замолчав, араб понял, что его ошибка могла очень дорого стоить. После недолгого молчания он снова спросил. «И ваш народ всегда жил в лесах?» «Нет. Случилось так, что на нашу землю спустилась огромная штука. Как мы потом узнали, улы называли ее космической станцией. Из нее вышли существа, похожие на тебя. Я не знаю, что и как они делали, но вскоре наши предки стали сильно меняться, и в итоге получилось то, что ты видишь перед собой». Наш народ изменился, но ярость предков осталась. Улы так и не смогли изменить это и стали называть такие схватки проклятием предков.